Юга ничего ни у кого не просил, он просто вкалывал за троих, ему можно было в любое время позвать на любую работу, и он даже не требовал, чтобы хозяева слушали его росказни на варварском, но не лишенном поэтичности английском языке. Напивался он, как все, раз в неделю, и никогда не злоупотреблял свои силы пускай ее в ход лишь для того, чтобы разнимать драчунов. Заинтересуйся кто-нибудь, где пасутся козы югу, а их у него стало уже три, не считая козлят, выяснилось бы, вероятно, что эти выгоны принадлежат городу. А пока люди только посмеивались, глядя, как обе женщины, согнувшись в три погибели, режут серпами траву для кроликов. А Мария снова была беременна. Елица, младшая, смех у нее был по-детски веселый, зубы каких не сыщешь, тоже вот-вот могла затяжелеть. Обе женщины с детьми помещались в одной комнате, единственной, где стояли настоящие кровати, а Майк спал в гостиной на чем-то вроде топчина, рядом с печкой, которую топили дровами. В то утро он храпел с раскрытым ртом,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 «Ну, как знаете. Вот газовая плитка, костюльки в шкафчике. Главное, не забывайте выключать газ. Здоровье мне не позволяет самой обслуживать жильцов, а стоящую прислугу теперь не найдешь».